Глава 16 Усталость и раздражение Виталия Леонидовича даже еда радовала уже не так, как было совсем недавно. Гнетущее ожидание и утомление отбивало вкус всего. Даже водка перестала его расслаблять. Воручали только сигареты, но и у них был свой предел. После двух пачек курить уже не хотелось. Никотин, как говорится, не накрывал. За последние двое суток он дал себе возможность проспать всего 6 часов. И был очень разозлён тем, что увидел на своём домене. Кто-то убил и сожрал пару тонконогов. Кто-то просто пасся на его участке, пока хозяин не мог лечь спать. Времени на сон у Роймана не было. Он ждал хороших новостей, ждал звонка от маги. Или плохих новостей от белокожей привратницы. Ждал, ждал, ждал. А ещё у него так и не выправлялось лицо. Ройя по нескольку раз в день подходил к зеркалу, смотрелся в него... Пальцами пытался вытянуть кожу, поставить её на место, но тщетно. И кожа, и мышцы на правой стороне лица отвисали обратно. Чёртов аспид. Ему придётся делать операцию, ходить с кривой рожей ему вовсе не улыбалось. Ройман не хотел выглядеть как дегенерат. Но что было хуже всего, так это то, что он чувствовал, как стареет. Именно стареет. Каждый час, проведённый вне истоков, — это час реально прожитой жизни. Пока ты спишь, твои часы не тикают. А вот сейчас рой буквально слышал, как тикают, трещат, тарахтят его часы, как утекает его время, словно он какой-то простой заурядный человечешка, которому отведены его убогие 75 лет серой жизни. Виталий Леонидович показал официанту знак. Ещё пару рюмок. Тот, понимающий, кивнул, и в эту секунду тихонечко затренькал его телефон, лежащий между пустых рюмок на столе. Коммерсант. Это был он, мага. У старого и опытного бойца, который уже все видел и через все проходил, чуть сердце не остановилось от волнения. Хоть бы хорошие новости, но хоть бы хорошие. «Да», — коротко произнес Ройман. «Здравствуй, дорогой», — все в той же своей фамильярной манере начал предприниматель. «Добрый вечер», — сухо ответил Виталий Леонидович. Он насторожился. Кажется, небритый, судя по тону, звонил ему не для того, чтобы похвастаться. «Как у вас дела?» «Слушай, брат», — начал мага, — «дело не делается, к ней люди не могут подойти. Она бегает туда-сюда всё время, они её пасут, а толку не она раз, и пробежала мимо, и потерялась, как будто знает, что её пасут. Бегает дворами, на машине, пока люди развернутся, пока туда-сюда, а она уже сбежала. А пешком её и вообще не догнать. Человек один раз хотел, но не догнал. Она же бегает, как конь. Идти опять в подъезд, там ждать опасно. Соседи увидят, мусорам могут сдать». «Это всё ваша заслуга, дорогой мой, это всё ваша заслуга», — начинал закипать Ройман. «Это вполне естественно, вы обгадились в первый раз, она теперь на чеку». «Э, брат, зачем так говорить?» — обиженно произнёс коммерсант. «То уже всё было, то всё прошло. Думать надо над сейчас». «Думать надо над сейчас». «Что вы предлагаете?» — спросил Ройман. «Поменять инструмент, ножи уже не катят». «Меняйте, делайте, что хотите, берите любой инструмент, но сделайте уже, чёрт возьми, это дело!» Виталий Леонидович уже был реально зол. Он-то надеялся, видя, кто ему звонит, что дело уже сделано. «Делайте дело!» а, Впрочем, он на секунду задумался и после продолжил. «Дайте-ка мне телефон этих ваших специалистов!» «Эй, брат, дело так не делается, так нельзя!» «Да...» — начал Баламага. Но Ройман тут же не выдержал и заорал в трубку. «Заткнись, тварь! «Заткнись, пока я не нашёл такси и не приехал к тебе, долбаный ты ушлёпок. Дай мне их телефон, или я приеду к тебе и буду отрывать от твоей небритой морды куски, пока ты мне его не дашь». Он готов был ещё что-то проорать в трубку, но на том конце примирительно ответили ему. «Ладно, ладно. Сейчас пришлю тебе их телефон. Чего ты, брат, так разоряешься, я...» Ройман не дослушал. Он отключился и швырнул телефон на стол, опрокинув пустую рюмку. Сидел, дышал, пытался успокоиться пока не увидел в паре шагов от тебя застывшего официанта с подносом, на котором стояли две рюмки водки. «Давайте сюда», — произнёс он, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно, ни к чему распугивать людей. Официант быстро составил водку на стол и стал собирать пустые рюмки. Ройман тут же выпил и сказал, «Ещё парочку принесите, мне нужно успокоиться». «Сейчас», — пообещал молодой человек. Виталий Леонидович взял оставшуюся с водкой рюмку, на пить не стал. Зажал в руке и снова взялся за телефон. Нашёл в списке абонентов имя Лёлик. Нашёл и сразу сделал вызов. Ройман был уверен, этот ушлый мент может помочь этим олухам, если, конечно, дать ему денег. Да, за деньги он что-нибудь придумает. «Алло?» — донеслось из трубки. «У меня есть выгодное предложение для тебя». «Поздновато уже, до завтра не подождёт», — говорит капитан Митрохин. Он раздумывает. «Двести тысяч сразу, и ещё три сотни, если поможешь с делом», предлагает Виталий Леонидович. Он уверен, что за такие деньги Лёлик не поленится приехать даже сейчас. Так и есть. Капитан Митрохин уже согласен. «Где?» «Давай в Голден Доллс». Ройман уже лет 20 ходит в этот стриптиз. Его там все знают, да и работает стриптиз до утра. «Через 40 минут буду», — обещает полицейский. «Жду». «Это хорошо. Роя немного успокаивается. Этот мент толковый. Просто нужно объяснить ему задачу. Нужно было сразу отдать дело ему в руки. Может, оно бы уже и сделано было?» Раньше такого не было. Пока было стекло, туман не заползал в помещение депошки. Да, прямо вся её комнатка была залита туманом, как молоком. Он был тёплый, но всё равно девочке это не понравилось. Она выглянула в окно. Ей было немного грустно. Вчера перед сном она отправила Владику эсэмэску, но он на неё не ответил. Наверное, спал. Где-то на проспекте защёлкал клювом марабу, и тут же из развалин совсем рядом из-за забора завизжал крикун. Ой, блин, совсем рядом гад орёт. Света немного напряглась. Раньше, когда тут было стекло, она не волновалась. Впрочем, крикуны тоже не дураки, они на мох не полезут. Света вспомнила, как тонкие серебряные нитки легко, как медицинские иголки, проткнули ей ладонь, и при попытке оторваться от них, цеплялись за её кожу маленькими крючочками. Это было больно. Фу, блин. Лучше не вспоминать. Она поглядела на свою ладонь и передёрнула плечами. Девочка выглядывает из окна, смотрит на восток и вверх. Там уже через туман проступает белое пятно. Солнце встаёт. Света подумала о том, что не чувствует никакой тревоги. странно, Но после того, как элегантная дама толкнула Аглаю под автобус, тут, во снах, в этих страшных местах, Света чувствовала себя спокойнее, чем там, в реальном мире. Туман потихоньку рассеивался, и она решила, что пора прибраться в комнате. Выбросить отсюда всё битое стекло и все обломки мебели. Тут всё нужно было привести в порядок. Ей было жарко даже в тумане, и она решила снять куртку, и тут услышала едва различимый шорох у себя в рюкзаке. «А, да». Там был жук. Она скинула куртку и достала из рюкзака банку. «Это ты тут шебуршишь?» Девочка глядела, как в заляпанной желтыми выделениями банке, весьма резво для оставшихся у него пяти ног, шевелился небольшой трупоед. «Дама называет вас солнечными жуками. Вот только я ловлю вас всех либо на умерших, либо на умирающих». Она продолжает разглядывать жука. «Оказывается, в вас живут съеденные капли жизни. Интересно, она не врала мне?» И тут ей в голову пришла одна мысль. Странная, пугающая, но очень и очень заманчивая. Вот только обдумать её Светлана не успела. «Человек, Светлана, Света, вы уже здесь?» «Да, я уже тут, Лю...» «Прекрасно. Я хотел обсудить с вами одну мою мысль. Если я найду понимание с вашей стороны, я буду очень рад», — начал голос. Он был настроен решительно, это чувствовалось. Я действительно буду очень рад. «Ну, давайте обсудим», — согласилась Света, уже позабыв про Жука. «Вы, наверное, заметили, что последнее время я почти не уделял вам внимания. Это вовсе не от пренебрежения к моим обязательствам перед вами. Я очень хорошо помню всё то, о чём мы с вами договаривались, и новое моё предложение будет неукоснительно соответствовать нашим договорённостям». Это было очень умно. Светлана с трудом разбирала смысл сказанного, но не перебивала. Она понимала, что разговор серьёзный, и он важен для любопытного. «Я рассмотрел все варианты моего пребывания здесь и пришёл к выводу, что оптимальным для меня будет вариант материализации, то есть получения физического модуля для моего существования в местной окружающей среде». «То есть, Лю, вы решили сделать себе тело?» — догадалась Света. «Компактно». «Но, по сути, верно», — согласился голос. «Понимаете, Светлана, Света, если я буду располагать физическим модулем, схожим с вашим телом, я смогу путешествовать по этой локации, по истокам, сколь угодно долго, пока буду находить достаточное количество ресурсов для восполнения энергетических затрат». «То есть пока у вас будет еда?» Света снова была догадлива. «И опять вы правы, несмотря на невыразительность ваших слов». И что же вы будете тут есть? Это, кстати, был вполне законный вопрос. Тут особо нечего было есть. Света тут голодала, ожидая пробуждения. А что обычно потребляете вы, если не считать жидкость, что вы потребляете из пластиковых прозрачных сосудов? Поинтересовался любопытный. Ну, вода вам тоже будет нужна. А ещё каши, макароны, сосиски. Тут она поняла, что все эти термины, скорее всего, непонятны любопытному. Растения, мясо. «Растения и мясо? А мясо — это ткани низших живых организмов?» — уточнил Лю. «Ага. Я так и предполагал. Думаю, что у меня не будет с этим проблем. Тут достаточное количество растений и живых организмов, которые можно употребить для восполнения энергетических затрат модуля». Света даже заулыбалась немного, представив, как Лю в человеческом обличии употребляет репейник и лопух, которые и вправду росли на местных развалинах в изобилии. Но улыбаться ей долго не пришлось, так как она, наконец, спросила, «А что вам будет нужно для того, чтобы материализоваться?»